Глава 14 В спасительном одиночестве своей комнаты я провожу всего час. Затем телефон начинаю добомбардировать сообщение Джафара, который одну за другой выдает мне инструкции для вечера. А я даже не уверена, что хочу идти на прием. Слова Амира нагнали на меня страх и тревожность. И я разрываюсь между желанием затаиться и крушить все вокруг. Что, если он не солгал? Что, если я действительно не смогу отсюда уехать? Сама себя отдергиваю. Этого не может быть. Мы участвуем в крупной правительственной программе. На карту поставлена репутация двух стран. А мир не станет рисковать всем этим ради мелочной мести, сбежавшей от него девушки или... или станет. Просто из спортивного интереса я набираю на стационарном телефоне номер ресепшн. Когда трубку снимают, прошу вызвать мне такси до аэропорта. Спустя секундную заминку администратор говорит, что не может мне помочь и советует обратиться к организатору моего визита. Поблагодарив его, вешаю трубку и бессильно опускаюсь на кровать то, черт побери, задумала мир. Это же просто. Смешно. Стук в дверь заставляет меня испуганно вздрогнуть. Осторожно подхожу к двери и прислушиваюсь. Медленно приоткрываю дверь. Это для вас, мисс. Служащая отеля вручает мне коробку, перевязанную красной лентой. Для меня? Но я ничего не заказывала. Я думаю, здесь есть карточка. Доброй ночи, мисс. Вручив мне коробку, мужчина удаляется, а я растерянно возвращаюсь в комнату со своей ношей. Положив коробку на кровать, развязываю бант, снимаю крышку, под которой оказывается шелковое платье изумрудного цвета. Потрясенно выдохнув, касаюсь кончиками пальцев роскошной ткани. «Зачем это? Кто его прислал?» «Надень его сегодня вечером». Скупая фраза на карточке, без подписи, ровным счетом ничего мне не говорит. И я думаю, что платье мог прислать Джафар, потому что ему важно, чтобы я была одета согласно протоколу. В этом есть смысл. И меня бы вполне устроило такое объяснение, но в глубине души я знаю, что это не он. Платье прислал Амир. До выхода остается всего час. От нервов у меня зудит все тело. Теперь я точно знаю, что не хочу никуда идти. Но также хорошо понимаю, что спрятаться здесь — это не выход. По крайней мере, на приеме я буду в окружении людей и, возможно, смогу найти человека, который в случае конфликта с Амиром мне поможет. Его брат Саид. Как правитель королевства он должен понимать, что прихоть его младшего брата не должна ставить на карту дипломатические отношения с целой страной. Именно. Вернув себе утраченное самообладание, я делаю макияж, укладываю волосы и надеваю платье. К моему удивлению, оно оказывается очень изысканным. Со скромным декольте, длинными рукавами и юбкой, достигающей пола. Ничего вычурного, даже золотая вышивка на лице кажется уместной и деликатной. Вспоминаю то платье, в котором я пришла на вечеринку к Амиру два месяца назад, и досадливо морщусь. Если он привык, что женщины должны одеваться так, ничего удивительного, что он принял меня за легкомысленную шлюху. Ровно в 2.30 я спускаюсь в холл отеля, ощущая себя золушкой, которая идет на первый в своей жизни бал. От волнения у меня потеют ладони, и спазмом сжимается желудок. Но я стараюсь не показать окружающим, насколько сильно я выбита из колеи. К моему изумлению на прием я еду одна – «Наверное, я по глупости ожидала, что буду сопровождать Амира, но меня словно поставили на место. Днем была работа, сейчас вечер. У него наверняка есть компания приятнее моей. Вы уверены, что я должна поехать одна?» — все же уточняю у водителя. «Да, мисс», — Джафар дал четкие указания, «он встретит вас на месте». Пока машина несется по вечернему мегаполису, у меня возникает странное ощущение дежавю. Словно все это уже когда-то было, только в тот раз я была не одна, а с Юлей, и уже поэтому чувствовала себя в тысячу раз увереннее. — Добрый вечер, Анастасия! Стоит мне выйти из машины, навстречу мне царственной походкой спешит... Джафар в традиционном белом одеянии. «Вы выглядите изумительно. Благодарю вас. Пойдемте внутрь. Вечер вот-вот начнется. Мне сегодня понадобится ваша помощь. У нас есть гости из России, которые не говорят ни по-арабски, ни по-английски». «Хорошо», — улыбаюсь я Джафару, чувствуя, как меня немного отпускает паника. «Хорошо, что я буду занята все время». Возможно, это удержит меня от изматывающих мыслей и глупых поступков. А господин Амир уже здесь? О, он приедет позже. Его спутница, принцесса Лейла, немного опаздывает. Его спутница вырывается у меня прежде, чем я успеваю сдержать этот вопрос за зубами. О, да, Лейла, принцесса соседней страны, поясняет Джафар. И многие уверены, что однажды они станут прекрасной парой. — Они встречаются? — спрашиваю я, ощущая, как в ожидании ответа затаилось сердце. — Господин Амира лишь недавно вернулся из Штатов, где обучался менеджменту, — напоминает Джафар. «У них с принцессой не было возможности узнать друг друга достаточно хорошо, но нам не стоит сплетничать». Вдруг спохватывается он. «Пойдемте, дорогая, у нас сегодня с вами масса работы». «Работы, оказывается, действительно много. За русским столом идет оживленная беседа, так что я едва поспеваю переводить». И все же я дергаюсь всякий раз, когда на пороге зала показываются новые гости. Но это не идет ни в какое сравнение с тем, что происходит со мной, когда прием удостаивает своим посещением Амир, который появляется в компании со слепительной брюнеткой. моё сердце разбивается в дребезги. «У вас все в порядке, дорогая? Вы так побледнели?» шепчет мне Джафар. «Все в порядке», — говорю я, силясь улыбнуться. Все же разница в климате. Внезапно закружилась голова. «Может быть, показать вас врачу? Здесь наверняка есть». «Не нужно врача. Позвольте мне отлучиться на десять минут. Я просто подышу свежим воздухом». «Конечно, Анастасия. Вас проводить?» Поднявшись со стула, я отрицательно качаю головой. Почему-то на глазах выступают слёзы, и чтобы спрятать их, я отворачиваюсь от Жафара и бегу прочь, не различая дороги. Если бы я могла прямо сейчас отправиться в аэропорт и улететь, я бы без сомнения сделала это, но пока из всех форм побега мне доступен лишь один. Прочь из зала, где я могу увидеть Амира и его потрясающую. «Принцессу».